Понимаешь, каждый может признаться, что любит театр, но он сделает это без нажима, вскользь, не распространяясь, словом, скромно. А у христиана такой тон, словно он хочет сказать, «Разве моя любовь к театру не есть нечто из ряда вон выходящее, исключительное?» Он так подбирает слова, как будто ему нужно выразить что-то необыкновенно тонкое, неуловимое и необычайное. «Одно я тебе скажу», — продолжал Томас, помолчав и бросив окурок через кованную решетку в печь. «Я много думал о таком опасливо тщеславном и любопытном копании в собственной душе, и у меня в свое время была к этому склонность, но я заметил, что она делает человека распущенным, ленивым, невыдержанным, а выдержка... И уравновешенность для меня лично самое главное На свете всегда есть и будут люди, имеющие право на повышенный интерес к самому себе, на пристальное наблюдение за своими чувствами. Например, поэты, способные правильно и красиво воссоздать свой многообразный внутренний мир и тем самым обогатить внутренний мир других. Но мы, друг мой, всего только простых, И коммерсанты и нашему самосозерцанию право же грош цена в лучшем случае нас хватает на то чтобы объявить что настройка инструментов в оркестре доставляет нам какое-то неизъяснимое удовольствие и что иногда мы не решаемся захотеть сделать глотательное движение черт возьми лучше нам пораскинуть скинуть мозгами Да добиться чего-нибудь в жизни, как того добивались наши предки. Да, Том, ты высказываешь и мои мысли. Когда я думаю, что эти Хагенштрэмы с каждым днём всё больше задирают нос... О, Господи, эдакая мразь! Мама не хочет слышать этого слова. Но как их ещё прикажешь назвать? Может быть, они воображают, что кроме них... Во всем городе нет ни одной почтенной семьи, а? Право тут уже остается просто расхохотаться. Ничего другого не придумаешь. Глава 3 Глава фирмы Иоганн Буденброк по приезде брата смерил его долгим испытующим взглядом и первые дни неприметно от случая к случаю старался наблюдать за ним а затем, хотя по его неизменно спокойному лицу никто бы не мог сказать, что он уже вынес свое суждение, видимо, решил, что любопытство его удовлетворено и мнение раз навсегда составлено. Он говорил с братом в семейном кругу безразличным тоном о безразличных вещах и смеялся наравне с другими, когда тот давал свои представления. Примерно через неделю он сказал христиану, Итак, значит, мы будем работать вместе, друг мой. Насколько я знаю, ты согласен пойти навстречу маминому желанию, не так ли? Маркус, как тебе известно, стал моим компаньоном в доли соответствующий его паю. Мне думается, что как мой брат, ты займешь его прежнее положение, то есть место управляющего. Во всяком случае, официально. Что же касается работы как таковой, то я ведь не знаю, в какой мере ты усвоил практику коммерческих дел. Что-то мне кажется, что до сих пор ты больше кутил, чем занимался делами, а? но ну, английская корреспонденция, наверное, придется тебе по вкусу. Я же попрошу тебя лишь об одном, мой дорогой. Как брат главы фирмы, ты, конечно, займешь привилегированное положение среди других служащих. Думается, незачем тебе напоминать, что ты внушишь куда больше уважения товарищеским обхождением и ревностным выполнением своих обязанностей, нежели использованием своих привилегий и небрежностью. Итак, значит, будем держаться положенных часов работы и соблюдать приличие Идет? Затем он оговорил условия оплаты на который христиан согласился, не раздумывая и не торгуясь, с видом смущенным и рассеянным, свидетельствовавшим о желании поскорее закончить разговор и о явном отсутствии стяжательского духа. На следующий день Томас представил его конторским служащим. Так началась деятельность христиана во славу старинной фермы. В первое время после смерти консула дела шли все так же бесперебойно и солидно. Но вскоре в городе стали замечать, что с тех пор, как бразды правления принял Томас Буденброк, в старинном торговом доме повеяло свежим духом предприимчивости и смелости. Фирма то заключала в известной мере рискованные сделки, то разумно и уверенно использовала кредит, бывший при старом режиме только отвлеченным понятием, теории бесполезным предметом роскоши. Биржевики лукаво перемигивались. Буденброк хочет срывать большие куши. И радовались, что к Томасу условно свинцовое ядро к ноге привязан непоколебимый честный господин Маркус. Влияние господина Маркуса тормозило ход дел. Он тщательно разглаживал двумя пальцами усы, с педантической аккуратностью раскладывал свои письменные принадлежности, переставлял стакан с водой, неизменно стоявшей на его конторке, и, напустив на себя отсутствующий вид, начинал всесторонне изучать очередное дело. Вдобавок у него была привычка 5-6 раз на дню выходить во двор и подставлять голову под водопроводный кран для освежения. Они отлично дополняют друг друга, говаривал глава одной крупной фермы другому, к примеру, консул Хунеус консулу Кистенмакеру. Среди моряков, складских рабочих и в бюргерских семьях помельче повторялось это же суждение, ибо весь город интересовался, удастся ли молодому Буденброку набить мошну. Господин Штут с глокен штрассы Тоже заметил своей супруги той, что вращалась в высших кругах. Эти двое отлично дополняют друг друга, уж поверь мне. Однако за правилой в деле, без сомнения, являлся младший компаньон. Это видно было уже потому, как он обходился со служащими фирмы, с капитанами, с представителями складских контор, с возщиками и портовыми рабочими. Он имел говорить с ними на понятном им языке, и в то же время держать их на почтительном от себя расстоянии. Когда же господин Маркус обращался к какому-нибудь бравому грузчику, но голубчик смекнул, где тут собака зарыта, это звучало до того комично, что Томас, сидевший за конторкой напротив, не мог удержаться от смеха, и все служащие покатывались вслед за ним. Томас Буденброк, горя желанием придать новый блеск фирме, соответствующий ее старому доброму имени, и повседневно борясь за эту цель, не любил отходить в тень, ибо прекрасно сознавал, что ни одну выгодную сделку заключил он благодаря своим уверенным светским манерам, своей покоряющей любезности и такту. «Деловому человеку не полагается быть бюрократом», говорил он Стефану Кистенмакеру, фирма «Кистенмакер и сыновья», своему бывшему однокашнику и неизменному почитателю, который прислушивался к каждому слову Томаса и затем выдавал его за собственное мнение. «Личность играет первостепенную роль в нашем деле. В этом я уверен. Нельзя добиться сколько-нибудь крупного успеха, сиднем, сидя в конторе. Во всяком случае, мне такой успех не доставил бы радости». Успех не поддается вычислению за письменным столом. Я всегда испытываю потребность дирижировать ходом событий. Глазами, словом, любезным жестом. Направлять таковые непосредственным воздействием моей воли, моих способностей. Или как ты любишь выражаться моего везения. Но это личное вмешательство коммерсанта во все дела, увы, выходит из моды. Время идет вперед и лучшее, как мне кажется, оставляет позади. Средства сообщения становятся все совершеннее, курсы узнаются все скорее, уменьшается риск, а вместе с ним уменьшаются и барыши. Да, прежде было по-другому. Мой дед, например, в пудрином парике и в туфлях отправился на четверки лошадей в Южную Германию в качестве поставщика прусской армии. Он обольщал всех, кто с ним соприкасался, пускался на всевозможные уловки и заработал там уйму денег. «Ах, Кистен Макер, боюсь, что коммерсантов ждет жизнь все более и более серая!» Так любил он иногда сетовать, и потому ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем, например, выехав на прогулку с семьей, зайти на мельницу, вступить в разговор с польщенным хозяином и, походя за благодушной беседой, заключить выгодную сделку. Компаньон его ни на что подобное не был способен. Что касается христиана, то на первых порах он как будто ревностно и охотно взялся за работу. Более того, казалось, что именно в работе он находит счастье и удовлетворение. Много дней подряд он ел с таким аппетитом, так смачно курил свою коротенькую трубочку и так поводил плечами под сукном своего английского жакета, что не оставалось никаких сомнений в бодром и радостном состоянии его духа. По утрам, почти в одно время с Томасом, он спускался вниз в контору и усаживался в вертящееся кресло рядом с господином Маркусом наискосок от брата, ибо так как и оба совладельца, пользовался привилегией сидеть в кресле. Он начинал с просмотра ведомостей, с удовольствием при этом докуривая свою утреннюю папиросу. Затем доставал из нижнего ящика конторки старый коньяк, наливал себе рюмку, потягивался, чтобы почувствовать себя бодрее, произносил «нус» и, быстро водя языком во рту, приступал к работе. Его английские письма были необыкновенно складны и деловиты, ибо писал он по-английски так же, как говорил, свободно, непринужденно, не затрудняясь с подбором выражений. В кругу родных он по обыкновении всячески старался разъяснить свое состояние духа. Коммерция в сущности прекрасное занятие, поистине заставляющее человека чувствовать себя счастливым, — объявлял он. «Почтенное дело! Возвышающее себя в собственных глазах, живое, интересное, я, можно сказать, рожден для него. Притом я ведь как-никак Буденброк. Нет, никогда в жизни я себя так хорошо не чувствовал. Утром со свежей головой придешь в контору, просмотришь газету, покуришь, подумаешь о том о сём, опрокинешь рюмочку коньяку — Немножко поработаешь, не успел оглянуться уже обед. Ты ешь в кругу семьи, отдыхаешь и снова берешься за труды. Для писем тебе даются бланки, отпечатанные на превосходной гладкой бумаге, отличное перо, линейка, нож для разрезания, печатка. Все первейшего сорта изящное. И вот ты начинаешь орудовать этими предметами. Аккуратно, по порядку а там, глядишь, и работе конец. Завтра тоже день. И когда подымаешься наверх к ужину, чувствуешь себя уж до того довольным. Каждая частичка тела исполнена довольства. Руки довольны. Господи, христиан, что за чушь ты несешь? — воскликнула Тони. Руки довольны. Да-да, тебе это чувство незнакомо? Я имею в виду... И он стал подробно разъяснять это чувство, стараясь втолковать им. Но вот, например, ты сжала кулак. Понимаешь? Не очень сильно, потому что утомлена работой. Но ладонь не потная. Она тебя не раздражает. Ей хорошо, приятно. В душе у тебя поднимается ощущение самоудовлетворенности. Ты можешь сидеть, сложа руки и не скучать. Все молчали. Затем Томас безразличным тоном с целью скрыть свое раздражение сказал, «По-моему, работаешь не для того, чтобы...» Он не договорил, не повторил слов христиана, только добавил, «Во всяком случае, когда я работаю, то вижу перед собой другую цель». Но христиан не слушал брата. Его глаза блуждали, Он погрузился в раздумье и затем начал рассказывать историю какой-то драки, виденной им Вальпараиса и закончившейся смертоубийством. Тут этот малый выхватил нож...